Зима, 1769 год. Восточная Индия. Иоанн Антонович. Я был по уши в заботах. Ну как по уши? Проводил проверку кадетской школы, посещал полигон, где моя, не побоюсь этого слова, армия тренировалась. Преодолевала полосу препятствий, ну и прочие трудности обучения нелегкой солдатской жизни. Моя армия росла как в количестве, так и в качестве. Почти готовы были два отряда «Драгун» по 1200 человек. Первым отрядом я поставил командовать Литвина, Витов автоказала Он показывал наилучшие результаты в командно-штабных играх. В поле на учениях руководил своим подразделением ничуть не хуже. В феврале я присвоил ему чин майора. Вообще, это должность полковничья, но, думаю, дорастут парни, когда дела дойдут до настоящей драки. Вторым отрядом командовать поставил Демида Лаптева. Обучается он давно и показывает лидерские и командные способности. Лаптев у меня пока ходит в чине капитана, но у него все впереди. В начале зимы прибыли казаки из России, которыми сейчас командует майор Степан Поруба. С казаками оказалось все непросто. Месяц они ворчали, что, дескать, им, казакам, невместно пешими воевать. Но у меня с бузатерами разговор короткий. Воспитываем через коллектив. Есть во взводе тот, кто бузит? Значит, весь взвод бегает марш-броски и занимается усиленной физподготовкой. Плюсом провел учебные бои с опытными ветеранами, которые со мной с первых дней. Поваляли они казачков знатно. Хотя отдаю должное. Казаки лохами не были, в рукопашной дрались стойко, но проиграли. В результате дисциплина наладилась. А я думаю, как назвать этот полк? Драгунами или егерями? Чтобы как-то потешить казачьи души и самомнения решил назвать его егерским. Казакам понравилось. Сейчас они из кожи вон лезут, чтобы победить в очередных учениях драгун. В общем, весело живем. К участию в войне я готовился тщательно. Моя армия уже насчитывала 3,5 тысячи в Индии, да плюс испанский корпус 4,5 тысячи. Итого 8 тысяч бойцов и офицеров. Есть чем удивить турок в Египте. В прошлой жизни я не раз читал, что армии в этом времени часто несли не боевые потери. Дизентерия, отравления и прочие гадости. В связи с этим я приказал на каждую роту изготовить в мастерских полевые кухни. Получалось, что 80 полевых кухонь – это самый минимум. В каждой роте есть свой хозвзвод. То есть люди, которые занимаются обозом и питанием личного состава в том числе. Котлы для полевых кухонь делали из меди. Тягловая сила в одну лошадку. К концу зимы из Африки пришло сообщение от подполковника Грегга, что генерал-майор Хосе Альфонсо де Лион со своим корпусом прибыл. Гленн разместил их на временную дислокацию в летних лагерях. Хотя там всегда лето, потому просто в лагерях. Ожидают моего приказа о выступлении в Египет. Мой посол, тайный советник Владислав Ясенчик, вернулся из Египта с хорошими новостями. Шейх Алибей Аль-Кабир, правитель Египта, принял мое предложение по всем пунктам. Он, правда, сам начал там свою движуху, но я уверен, лишними мы там не будем. Русско-турецкая война в полном разгаре, но пока воюют на южных границах России. Я отправил официальное объявление войны Османской империи. Рисковать своим послом не стал, вдруг от обиды повесят. Потому объявление о войне передал через Египет, заодно отправил письмо Екатерине II о том, что герцогство Панамское вступает в войну в соответствии с союзным договором. «Пусть Катюха порадуется, что я свое слово держу». Подготовка к боевым действиям поднимала много вопросов. «Сомневался ли я в том, что моя армия будет одерживать победы?» «Нет, не сомневался». «Подготовка моих бойцов такая, что ни одна армия в мире так не готовит своих солдат». «А османы могли превышать мои силы только в количестве». «Но есть такое понятие, как боевой дух». А в моей армии он на высоте, и ронять решительность моих солдат я не позволю. В Египет уехал капитан и тайный советник Владислав Ясенчик. От меня он получил задание подписать союзный договор с шейхом Алибей Аль-Кабиром. На основании союзного договора шейх должен будет предоставить нам лошадей, организовать лагеря для военнопленных и взять на себя частичное обеспечение наших войск. «Сделай все для этого, Владислав Янович!» – давал я короткие инструкции своему послу в Египет. «Не сомневайся, государь. Выполню в должной мере. В прошлую поездку я визиря деньгами одарил. Любит визирь шейха золота Не откажет и в этот раз!» – с уверенностью отвечал Ясенчик. «Разговор о будущем строительстве канала веди только с самим шейхом. Доведи до его сознания, что пленными строить будем». Зерна мы завезем, здесь в Индии есть договоренность на поставки. Порох тоже закупим. Неофициально нам Испания помогать будет, но об этом только намекни. Не стоит такого утверждать, не хотят испанцы огласки. И еще. Назад не торопись. Останешься для взаимодействия с властями Египта. Продолжил поучать своего посла я. Порох мы закупали в империи ЦИН, ценовая политика там поинтересней. Мои мастерские последние зимние месяцы работали в авральном режиме. Готовили бумажные патроны для мушкетов, отливали пули. Благо, калибр у нас единообразный. Чего не скажешь об испанском корпусе добровольцев. У них вооружение свое, не успевал я перевооружить всех. Своих судов для переброски войск и снабжения мне не хватало. Пришлось подписывать фрахт с торговыми судами, в основном это были датчане или голландцы. Хотя английских капитанов со своими судами хватало, предварительная договоренность с шейхом Египта имелась о том, где мы сможем начать высадку войск. Так что в конце февраля началась загрузка войск на корабли. Командующему испанским корпусом добровольцев я приказ уже отправил, в том числе туда пошли суда, нанятые для перевозки личного состава и снабжения. Высадку начали в северной части Суэцкого залива. Здесь я высадил два драгунских полка и егерский. Генерал-майор хусе Альфонсо де Леон начал высадку южнее нас, но тоже на побережье Суэцкого залива. Хоть мы и объявили официально о вступлении в войну на стороне России, тем не менее наш десант оказался неожиданным для османской армии. Никто никаких мер не предпринимал. Я поднял брейд в командующего на фрегате «Апостол». Сейчас стояла задача высадиться на берег, организоваться и подтянуть тыловое снабжение. Здесь и сейчас я мог наблюдать только за своими парнями, хотя ожидал, что от испанского корпуса сразу прибудет сообщение о десанте на Османский берег. Может быть, в Османской империи не воспринимают Панаму как серьезную угрозу? Тогда придется развеять их заблуждение что какое-то совсем маленькое герцогство не может приносить неприятности.